Глава 21. Все о зеркалах. Слова Элевентора меня взволновали. Вдруг баб Нюра на самом деле была ведьмой, а ее товарки, дворничиха тетя Катя и таксистка Евгения Павловна не просто труженицы, а приспешницы демонов. А что? Очень даже может быть. У одной из атрибутов ведьмы метла, у другой самодвижущаяся ступа. Божечки! Я внезапно вспомнила, как сильно они меня ругали, причем сразу все трое, когда я в поиске конфет, ведь приносила Евгения Павловна кулек, я сама видела, забралась в кухонные антресоли и обнаружила там не то, что следовало, завернутый в трепицу осколок зеркала. Сколько мне тогда было? Лет семь? И пусть подружки кричали, что я могла убиться, поставив три табурета друг на друга, но первое, что они сделали, отняли зеркальце а я готова здоровьем поклясться, что как только развернула его, на меня с обратной стороны глянул разъяренный мужик. Было так страшно, что я закричала, чем и вызвала нашествие ведьм. Потом я не раз возвращалась к странному случаю, но бабушка всегда уводила разговор в сторону, а после и вовсе пригрозила выпороть за разбушевавшуюся фантазию. Мол, у тебя то в соседском туалете море плещется, то конфеты домовой уносит а то двойки сами по себе из дневника исчезают. Насчет дневника спорить не буду. Я научилась мастерски убирать написанное учителем. Достаточно было иметь второй дневник, чтобы просто заменять испещренные красным страницы на девственно чистые. И домовой точно водился, иначе припрятанные конфеты не пропадали бы с такой скоростью. Жаль, конечно, что я не вспомнила о жутком осколке позже, когда повзрослела и уже на умную голову не обыскала весь дом. Может, и на самом деле показалось, но детские воспоминания все никак не давали покоя. Эливентор, я заставила Муфа посмотреть на меня, оторвав от созерцания росписи на стенах и потолках дворца. Скажи, а существуют такие зеркала, глядя в которые ты видишь не себя, а кого-то другого?» Он нахмурился и даже остановился. «Где ты такие встречала?» Кончики моих пальцев похолодели. Он не сказал Нет, значит, подобные зеркала существуют у себя дома, там за бугром. Меня начало трясти. Лишь меня, не дворец. Я посмотрела на огромную люстру, на ней не дрогнул ни один хрустальный шар. Оно хранилось у бабушки на антресолях точно не целое, а кусочек. Бабнюра его в черную тряпку завернула, а потом, когда я нашла, отругала и куда-то перепрятала. Я плакала, когда она со своими подругами налетела на меня. И так было страшно. А еще они... Эливентор потянул меня на махонький диванчик, стоявший в простенке между окнами. Усадил. Взял в руки мои ладони. Согрел дыханием. «Она была ведьмой, да?» Догадалась я по взгляду Муфа, смущенному тем, что вынужден открыть правду. Мало того, что я училась в школе, где всем заправляли драконы, так еще воспитывалась бабкой-колдуньей. Она не могла быть каким-нибудь простым магом, обязательно ведьмой, прислужницей демонов. Я слышал, ведьмы способны сохранять крупицы дара в немагическом мире, поскольку они ближе к природе, чем остальные маги. Ладно, я кивнула, ловя тревогу в глазах Эливентора. Моя бабушка ведьма, и вполне на нее похожа. Но что значит то зеркало? И что за страшный дядька бился в него с обратной стороны?» Элли немного помолчал. «Боюсь, твоя бабушка сделала то, что в нашем мире карается смертью. Заперла кого-то между двумя порталами. Он грустно усмехнулся, когда увидел, как у меня расширяются глаза. Мои детские страхи хлынули тугой волной, словно то, что я так долго прятала в себе, сорвалось с поводка. Скорее всего, ей помогали». Заманить кого-то и запереть в зеркале в мире, где нет магии, не просто. Расскажи о бабушкиных подругах. Эливентор обнял меня, а зноб, что сотрясал мое тело, мешал говорить. Зубы клацали. Когда я выложила все, что знала о дворничихе и таксистке, Эли произнес: "Что ж, поздравляю. Тебя воспитывала ведьмовская триада, и они пошли на большую жертву, раз уничтожили зеркало, попавшее в ваш мир." Через него ведьмы могли вернуться, но по какой-то причине предпочли остаться. «Объясни, пожалуйста, я не понимаю. Сколько слез в одном человеке. Пора бы уже прекратить, а я все плачу и плачу. То от счастья, то от горя. Моя бабушка преступница. Она и там слыла не очень хорошим человеком. Ссорилась с соседями, лупила меня, пела под чарочку песни уголовников» но она была единственно близким мне существом, без которого я на самом деле сделалась сиротой, хотя и до этого росла без папы и мамы. Где правда в ее рассказах, а где вымысел? Почему я оказалась у нее? Кто мои родители и что произошло с ними на самом деле? Зеркальные порталы всегда связывают между собой два зеркала. Они как двери, между которыми царит тьма. И лишь тонкий луч света, похожий на путеводную нить, натянутую между входом и выходом, не позволит тебе заблудиться. Следуй за ним, и не пропадешь. А если одно зеркало разбить, то... Луч погаснет, и тебе никогда не найти второе. Но почему же тот мужчина остался у двери? Зачем он кричал что-то в осколок? Разве он сумел бы выбраться из зеркала величиной с ладонь? Нет, не сумел бы. Скорее всего, в запертом между мирами человеке жила надежда на чудо. Бабушка могла его вытащить? И да, и нет. Могла бы, если бы отыскала второе зеркало и сделала призыв. И нет, потому что, разбив зеркало, навсегда лишила себя и своих подруг магии. Это наказание за зло. Но зло ли? Вдруг они ограждали наш мир от чего-то страшного? Теперь мне было понятно, почему ведьмы дружили навсегда одинокие, утратившие дар и надежду вернуться домой. Об этом мы никогда не узнаем. А если допросить Евгению Павловну или теть Катю?» Муф лишь улыбнулся, как девочке, сморозившей глупость. «Где подруги моей бабушки и где я?» «Для этого тебе нужно вернуться». «А это возможно?» «Признайся, пожалуйста, Василий и его подданные могут вернуться на родину». Я кивнула в сторону толпы бродяг, блуждающих по великолепным залам. «Раз драконы открывают порталы к нам и от нас, значит, и эльфам это под силу». Левентер вздохнул и отвел глаза. «Прав, однако, дайка. Никто не захочет тратить магические силы на всякую шваль. Кто такой подземный король и его гвардия? Оборванцы, у которых из ценного лишь безделушки, отобранные у гонцов или найденные в пещерах. Кому нужен позолоченный трон, который они таскают за собой, цепляясь за то, что он является символом власти? Реальной власти у Василия нет. Их раздавит любая армия. Проще убить, чем тратить силы на возвращение в другие миры. И опять слезы. Может, это такой вид отката? Бабушка была тебе родной? Эливентор делал вид, что не замечает, как я размазываю влагу по лицу. Зачем расспрашивать, что расстроило меня? Если придется отвечать на неудобные вопросы. Между нами слишком много неудобного. И прежде всего в том, что он относится к правящему дому, неважно к какому, эльфийскому или демоническому, а я к той самой швале. Если ты о том не ведьма ли я, то поспешу успокоить. Я подозреваю, что Бабнюра вообще не имела никакого со мной родства. Кто-то поручил ей за мной присматривать, и она несла свой крест. Я почистила ногтем пятно на штанах. Совсем забыла, что так и не переоделась. И как Муфу удается выглядеть опрятным? Ну, правильно. Ему мешок из-под угля никто на голову не надевал. Я глянула вниз и обнаружила, что на Элли пара сапог. Пусть не таких франтовых, какие были, но все же. И штаны целые. Спасибо Василию. Не дал принцу опозориться. Приодел. Как твоя нога? Больше не болит? «Я заметила, ты не хромаешь?» «Нет, не болит. У меня куча нужных амулетов». Он похлопал себя по груди. Его взгляд мазнул по моим губам, и я засмущалась. И поторопилась уничтожить неловкое мгновение. Я такая. Нет, чтобы потянуться, обниматься, чтобы вновь удостовериться, что мы единое целое. Вернулась к историям коммуналки. «Знаешь, я совсем забыла. Бабнюра как-то обмолвилась, что у меня есть старший брат, Но я его совсем не помню и понятия не имею, где он находится. Выходит, я еще не совсем сирота, правда? Ты не сирота, как и я. Мы есть друг у друга. Муф мягко поцеловал меня в лоб. Пошли. Твоя подруга наверняка уже выбрала нам спальню. Увы, не королевскую. Я надула губы. Иногда так хочется быть маленькой обиженной девочкой. А где-то в груди заворочился сладкий червячок. Выбрала нам спальню. Нам. Теперь в пухе гонору больше, чем в капризной принцессе из двенадцати месяцев. Ну и пусть. Элли не стал переспрашивать, о чем я говорю, а я не кинулась объяснять, какую принцессу имею в виду. Его мысли были далеко, и я догадывалась о них по обещающей счастье улыбке. Нам сейчас не до борьбы за спальню или даже за трон. Я пока не знаю, что делать с тем, что узнала себе. «Оставим все как есть». «Поживем-увидим». Я опять улыбнулась. «Мы есть друг у друга. Приятно слышать такие слова от человека, в которого влюблена. Как о демоне я об совсем не думала. Еще неизвестно, кто есть я». «А не устроит ли нам бал? Посмотри, как здесь здорово!» Пух, обхватив шею Василия руками, заглядывала ему в глаза. Отметим твое воссоединение с демонической семьей. Ты же знаешь, у меня есть семья, и она не здесь. В моих родителях нет ничего демонического. Подземный король убрал волосы со лба своей возлюбленной. Та похлопала ресницами. Лукавый взгляд Насти заставил Василия улыбнуться. Ну, разве совсем чуточка беса в моей младшей сестре, но в подростковом возрасте он в каждого вселяется. Хочу, бал! Ты бы видел, сколько красивых платьев висит в гардеробе королевы. Неужели я недостойна выхода в свет? Мы с Эливентором застыли на пороге просторной комнаты, служившей когда-то кабинетом короля. Висельдер повесил на спинку рабочего трона свою куртку, но сам на него не сел, а расположился... <кхм> как бы помягче сказать, между ногами лежащей на столешнице леди Анастасии. Подол пышных юбок пеной клубился на взволнованно вздымающейся груди королевы. Хоть панталоны и закрывали тело до самых колен, мы с Эливентором прекрасно знали фасон местного нижнего белья, поэтому спешно ретировались. Отступая на цыпочках, мы уткнулись спинами в двери помещения, расположенного напротив кабинета, где омурничали самозваные самодержцы, и попали в пристранную залу, сплошь состоящую из зеркал. Зеркала в полный рост, и больше ничего. Окна, в которые лился красный свет от лавовых всполохов, добавляли мистического настроения. Для чего их столько? Я шла за элевентором, Вентором, который вцепился в мою руку так, будто боялся, что я растворюсь в одном из порталов. В том, что перед нами зеркала, наполненные магией, можно было не сомневаться. Стоило поравняться с любым из них, и оно тут же освещалось изнутри. Прямо как на вокзале, «Внимание!» – прогнусавила я, зажав нос пальцами. Поезд на Лапландию отправляется с третьего пути. «Не думаю, что все они портальные. Часть из них может оказаться обманками. Шагнешь в такое, и навсегда останешься за ним». «А для чего?» – я перешла на шепот, поежившись от озноба. «Жуть, исходящую от некоторых зеркал, шутками не разгонишь» чтобы держать в тайне, какое из них настоящее и куда оно ведет. Уверен, что когда-то перед дверью стояла вооруженная охрана. Такое сокровище нельзя оставлять без догляду. Как думаешь, здесь может быть зеркало, которое приведет меня домой? Меня и всех тех, что попал сюда по прихоти драконов? Вполне возможно. Иначе как у твоей бабушки оказалось бы похожее? Элли покосился на меня... Но тему, так ли на самом деле мне хочется домой, развивать не решился. Нет, я, конечно, не кинулась бы испытывать судьбу, тем более, что меня за бугром никто не ждет. Но к чему лишать себя возможности при случае хлопнуть дверью? Я почесала затылок. Так ли я права, утверждая, что не ведьма? Ведь в голове сразу родился сценарий шантажа. Ах, ты не хочешь, чтобы все было по-моему? Тогда я ухожу. Домой. За бугор. И как найти это волшебное зеркало? Я и имя ему уже придумала. Путь домой. Нужно пригласить мага-проводника. Он испытает каждое зеркало. И даже если попадет в обманку, всегда отыщет дорогу назад. Главное, чтобы магии хватило. Интересно, а магией можно подзарядиться? Или она исчерпывается раз и навсегда, как у моей бабушки и ее товарок? Вот, к примеру, кончилась магия у проводника на полпути. И тут нате вам, мага-колонка, отхлебни чуток, и снова можно в путь. Я прикрыла рот ладонью, чтобы Элли не видел, как я улыбаюсь. Не буду задавать глупые вопросы. Пусть привяжется ко мне покрепче, прежде чем раскусит, какой бред кружится в моей голове. У твоего отца есть похожие зеркала? Я погладила золоченую раму, украшенную сверкающими звездами, а потом перешла ко второму зеркалу, овальному с зеленоватой подсветкой. Мое отражение в нем ехидно улыбалось. Ну, чистая болотная кикимора. Например, для отправки пуха и остальных попаданцев домой. Эльфам же не будет жалко. Надеюсь, магии для подпитки зеркал не требуется. Я уже давно поняла, что основная валюта среди сильных мира сего – именно магия. Нет, не требуется. В зеркала вложили все, что нужно при их создании. Но, увы, подобных зеркальных порталов у эльфов нет. Это чисто демоническое изобретение. Я всегда знала, что зеркало от демона. Оно беспрестанно показывает, красиво ты или уродина. Ни капельки лжи. Все прочие фантазии и искушения в наших головах. Жаль, что у эльфов нет таких замечательных магических штучек. А я-то надеялась, что осчастливлю Василия и Пуха суперскоростным вариантом отправки домой. Ну ничего. Главное, надежда жива. Интересно. А маг-проводник — редкая профессия. И сколько времени у него займет обследование зеркал? Вдруг первое же окажется нужным? Наверняка при их создании демоны творили что-то жуткое. Я остановилась у зеркала с рамой в виде оплывшего от жара льда и посмотрела на свое отражение. Черт! Что у меня на голове? Я разняла наши руки, чтобы поплотнее переплести косу. Непослушная после мытья... Волосы топорщились дикими вихрами и лезли в лицо. Например, кровь младенцев смешивали с магмой и ртутью. Раз демоны, то скорее вход шла кровь девственницы. Эливентор смотрел на меня в зеркало и улыбался, когда тихий шорох за спиной заставил его стремительно развернуться. Какой-то иррациональный страх сжал мое сердце. Эли, пойдем отсюда, мне что-то не по себе! пролепетала я протягивая руку, чтобы ухватиться за муфа. «Ты права. Только и успел произнести он, когда в меня что-то врезалось. Удар был настолько силен, что меня крутануло, и в холодное пространство зеркала я полетела спиной вперед. Как в замедленной съемке фильма, я видела, как от ужаса распахиваются глаза Элли. «Нет!» – прокричал он и ринулся следом, еще больше разрушая зеркало. Сотни сверкающих осколков сопровождали наше падение, но я все равно успела заметить фигуру в черном, что застыло в темноте. Кроваво-красный лавы свет искажал черты, но мне хватило и мгновения, чтобы узнать напавшего на нас. Вернее, напавшую. Моя школьная подруга Елена Корс по кличке Белая Кость улыбалась и делала мне ручкой. «Вот же ж скотина! И откуда только взялась!»